Глава 37. Ход Бо «Как ты это сделал?» Я постарался поудобнее устроиться на полу и понять, что же именно провернул мой старый знакомый. «Можно еще раз?» «Я же сказал...» Бо тяжело вздохнул. Видимо, не ожидал, что в итоге ему придется повторять свой рассказ. Нашел через своего агента одного в меру болтливого бога по имени Шакс ну и попался ему на пути в своем новом образе. «То есть, ты думаешь, он примет тебя за Дэвида Джонса?» «Шакс нет, но он его и не знает лично, а вот все остальные, когда он не выдержит и проболтается, легко». «И про лишний вес забудут? И про то, что вы совершенно не похожи?» «Конечно, Бо абсолютно спокоен. В рассказах мы постоянно упускаем мелкие детали». И когда есть лысина и большой меч, что еще тут может понадобиться? А пройдет время, и этот несчастный уже сам искренне поверит, что встречал именно Джонса и никого другого. Пожалуй, в этой схеме что-то есть. Кстати, надо мотать на ус. Можно сказать, что мне сейчас дает урок настоящий мастер своего дела. Хорошо, а все остальное? Дальше еще проще. «Если меня, как потенциального врага, этот молодой бажок еще проверял, то своих союзников нет, и я без особых сложностей смог использовать для имитации парочки лютовых своих духов». Труднее было найти нужную цель, чтобы он знал лысого мечника из мира карика, но еще не успел прослышать о его новой карьере. И, конечно, непросто было заставить его самого активировать телепорт на базу при этом делая вид, что это мои жницы его туда утаскивают от опасности. «И зачем все эти сложности?» Медея опустилась на пол рядом со мной, всячески демонстрируя, что не видит ничего особенного в устроенном бо-спектакле. «Что нам это даст?» «Страх», — ответил вместо бога обмана. «Ты же сама говорила о том, насколько это важно. Одно дело опасения, что мы поселили в душах наших врагов» после сегодняшней драки, когда они не смогли победить. И совсем другое — состояние неопределенности и слухи о предательстве, которое запустил Бо. «Ну, какие слухи? Все же сразу всплывет наружу». Медея начала спорить, как будто просто из принципа. «А вот и нет». Пришлось проговаривать свои мысли вслух. «Смотри, этот бажок думает, что с ним были Лютовы, значит, начальство, по его мнению, в курсе». И докладывать он ничего не будет. А вот сплетни среди своих пойдут. И здесь как раз начнется самое интересное. Гладкая история просто бы прошла без особого следа. Но они в нашем случае. Те, кто поверят, будут говорить о предательстве Джонса. Те, кто его знают, будут указывать на его подвиги. И все они будут трепать имена лютовых, как кому удобнее. И эти споры в итоге. Да тут нам то, что надо. Закончила за меня Медея все-таки признавая достижение бога обмана. А я ведь и сама с таким не расталкивалась. Идеальные вещи не цепляют, то ли дело специально сделанные шероховатости. Но, может быть, перейдем к делу? Мы запустили слухи, каждый свои, и что дальше? Какие у вас планы? Медея права, к делу. Одной простой фразой я не дал хозяйке ночи перехватить даже временное лидерство в разговоре. Кстати, очень простой, но действенный прием. Человек пытается тянуть на себя одеяло, спорить с ним, когда он прав, глупо, но можно признать его правоту, обозначив тем самым, что финальное решение остается за тобой. Интересно, а кто-то вообще обратил внимание на этот нюанс? Впрочем, чего это я? В нашей-то компании, ясное дело, все все заметили. Бо усмехнулся, Медея поджала губы. Ладно, надо продолжать. «Итак, как мы теперь знаем, у каждого из вас есть свои агенты в рядах Карика. Предлагаю поделиться нашим видением того, кого нам стоит сделать своей первоочередной целью. Бо, начнешь?» «Да не вопрос. Бог обмана решил меня поддержать. После моего хода Джонс будет наиболее уязвим. Начнутся подозрения в среде мелких башков и завидующих ему генералов. Они будут шептаться у него за спиной». А без официального расследования или наказания, которое мог бы утвердить Карик? Если бы знал, но ведь нет. Все это приведет только к нервам и попыткам отличиться, в наивной надежде, что это сможет заставить толпу замолчать. Люди порой так наивны. В общем, тут-то мы его и возьмем. А если на самом деле... Медея да явно хотела задать тот же вопрос, но я ее опередил. «Зачем тебе нужен именно он?» «Твоя заинтересованность слишком очевидна». «Вот же черт!» — неожиданно сидящая рядом со мной хозяйка ночи выругалась во весь голос. «Ты тоже поняла?» — Бо бросил на нее взгляд из подлобья, А я попытался понять, что может связывать этих двоих и Лысого. «Ну, конечно. Бо ведь пользовался телом Дэвида на земле. Возможно, это как-то на нем отразилось» и теперь дает возможность выйти на бога обмана. Если, конечно, кто-то догадается, что эта связь не была оборвана до конца. Но надеяться, что этого не случилось, не самая разумная стратегия. Все дело в его теле? Да. Бо, похоже, все же решил прекратить замалчивать эту проблему. Не думал, что Карик нагрянет так быстро, когда я вам отправлял тушку Джонса и теперь меня можно достать через него. Вот всегда же знал, не стоит делать добрые дела, и тебе не придется об этом жалеть. Медея, а у тебя то же самое с телом Олеси? Я посмотрел на медленно кивнувшую хозяйку ночи. Что ж, кажется, ваши приоритеты определились. Кажется, да, Медея тяжело вздохнула. А я ведь так хотела достать лосата и ленты с другими учениками Карика. Уверена, из них еще что-то можно было выжить. Жаль, конечно, что пришлось их тогда отпустить. Я на мгновение задумался, стоит ли расстраивать Медею еще раз, рассказывая о том, что Лосат тоже мне присягнул, и что процент личности в лентах совсем крошечный. Впрочем, зачем тратить такую ценную информацию только для того, чтобы потешить свое эго? Лучше придержать ее для более подходящего момента, а пока... «Я хочу вернуть Лену». Вместо обсуждения упущенных возможностей, я решил поделиться своими планами. «Темное воскрешение — это очень опасная сила. Не уверена, что именно ее не будет проще сразу убить», — тут же среагировала Медея. «Особенно, учитывая ее отношение добавил Бо. «Ты же понимаешь, что она никогда тебя не простит. Почему ты так думаешь?» «А вспомни». Она всегда была на вторых ролях, хоть и не признавалась себе в этом. На земле, в лагере после переноса, даже став твоим паладином, она осталась второй после Кирилла. Но он меня предал, и именно Лена стала моей правой рукой в те дни. Вот именно, вместо Бо ответила Медея. Неужели я один не понимаю чего-то настолько очевидного со стороны? Она думала, что впервые в жизни оказалась номером один. Но потом ты ее бросил, и девушка неожиданно столкнулась с фактом. То, что казалось ей самым главным, для тебя было всего лишь второстепенной интригой. Кажется, я понимаю, что мне хотят сказать. Вышло действительно не очень красиво, но это же не повод сдаваться. Тем более, что я вроде как собираюсь все исправить».